Сходили при этом из простого принципа «чем меньше людей знают подробности, тем лучше для следствия». Но сейчас, повинуясь знаку Ньюболда, Эйнсли рассказал о тех сомнениях, что породили в нем обстоятельства смерти супругов Эрнст, о том, как Элрой Дойл признал за собой убийство 14 человек, но яростно открестился от причастности к убийству Эрнстов, Конечно, мы знали, что Дойл — законченный лжец, но все же, с согласия лейтенанта Ньюболда, я предпринял дальнейшее расследование. Эйнсли рассказал о том, как он поднимал досье, как, сравнив детали серийных убийств, обнаружил несообразности в деле Эрнстов. Но важнее всего было проверить, правда ли было все остальное, о чем рассказал мне перед смертью Элрой Дойл. Руби Боуэ работала в округе Дейт и в Тампе. «Нам в точности удалось установить, что Дойл со мной не лукавил. С того времени я убедился, Дойл не убивал Эрнстов». «Несколько бездоказательно, сержант», — заметил Фигерес. Помимо воли, Эйнсли стал основной фигурой в разговоре и бросалась в глаза, что два высокопоставленных офицера относились к нему с уважением, которое временами доходило до почтительности». Эйнсли затем попросил Боуэ рассказать, как она изучила содержимое коробок из дома Эрнстов и обнаружила сначала дневники, проливающие свет на тайны детства Синтии, а потом на сокрытые ею улики, изобличавшие Патрика Дженсона в убийстве, словом, все неожиданные обстоятельства, обнаруженные сотрудниками отдела. Завершил изложение событий. Леон Юболт, доложивший о произведенном несколькими часами ранее аресте Дженсена, его показаниях против Синтии Эрнст и обещании подкрепить их документальными доказательствами. Как не привыкли Фигарос и Янос к ежедневным дозам самой шокирующей криминальной информации, оба были крайне изумлены. А у нас самих «Есть хоть какие-то улики, подтверждающие причастность Синтии Эрнст к убийству родителей?» — спросил янес «В данный момент ничего нет, сэр», — отозвался Эйнсли. «Вот почему для нас крайне важны документы и пленка Дженсона, при условии, конечно, что там все именно так, как уверяет его адвокат. Все эти материалы должны быть переданы прокурору штата завтра». «Ну что ж...» Фигерас обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. «Я обязан обо всем доложить на самый верх. Должен предупредить. Если вам придется арестовать городского комиссара, сделать это необходимо крайне деликатно и осторожно. Другого такого скандала я что-то не припомню». Он снял очки... Потер пальцами глаза и пробормотал словно про себя. Отец советовал мне стать врачом. Давайте не будем тратить время на глупые игры. В разговоре со Стивеном Крузом прокурор штата Флорида Адель Монтесино была по своему обыкновению рисковат. Керзон рассказал мне о ваших фантазиях. Вы хотите, чтобы ваш клиент отвечал всего лишь за непредумышленное убийство. Мы уже посмеялись этой вашей шутки. Теперь обратимся к реальности. Вот вам мое предложение. Если улики, которые обещает передать нам ваш клиент, в самом деле окажутся весомыми, а он сам согласится подкрепить их свидетельскими показаниями в суде, обвинение не будет настаивать на вынесение ему смертного приговора. «Ну, знаете...» — воскликнул Круз, глядя на нее округленными глазами. Их встреча происходила уже ближе к вечеру во внушительном прокурорском офисе, где стены были облицованы панелями красного дерева, а книжные шкафы ломились от толстенных, переплетенных в кожу юридических фолиантов. Огромное окно, из которого видны были крыши домов, а вдали залив — Выходила на внутренний двор с фонтаном письменный стол, за которым работала Монте-Сино. Будь он накрыт к ужину, вместил бы кувертов 12. Под стать было и кресло из черной кожи, способные вращаться и раскачиваться во всех направлениях. В нем и восседала сейчас эта дама, коренастая и плотная, снова полностью оправдывавшая профессиональную репутацию бой-бабы. Стивен Круз сидел прямо против нее. Керза Ноулс по правую руку от адвоката. Конец первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.